Глава 46. Пять лет 105 дней. Ночью во время дежурства люди превращаются в куски плоти, прикрытые тонкими больничными одеялами. Ночью в больнице начинается особая жизнь. Она напоминает подземное царство. Тусклый свет ночников, скрип дезинфицированных половиц под ногами докторов, напряженные моменты кризов когда персонал персоналы пациента состязаются со смертью, чья возьмет, покашливание, которое разносится по коридорам, вскрики больных во сне, неожиданные взрывы смеха из комнаты медсестер. Я предпочитаю работать по ночам. Я лучше чувствую себя в такой обстановке, когда ощущаешь обыденность хрупка, как яичная скорлупа. Сверни за угол, и от нее не останется и следа. Все мои поиски не привели меня к Кармал, на ней привели меня сюда. Здесь я приобрела репутацию знающей, выдержанной, профессиональной медсестры. Когда я думаю о Кармал, перед глазами возникает образ с блестящей иголки. Кругом огромный мир, а в нем крошечная иголочка. Дважды мне показалось, что я видела ее в больнице, краешком глаза. Однажды она стояла возле кровати безнадежно больного ребенка, Ее голова наклонена к нему, глаза смотрят серьезно ему в лицо, руки в карманах красного пальто. Другой раз в конце коридора, с поднятой, то ли в приветствии, то ли в прощании рукой. Все прочее время она присутствовала, как постоянно ощущаемая мной пустота в пространстве, что-то вроде призрака. Сначала я верила, что мои студии помогут мне разгадать загадку человеческого существа, понять, как мы зарождаемся, как находим друг друга, Живая протоплазма возникает из другой, ранее существовавшей протоплазмы. В результате возник еще один ребенок. Пол зашел ко мне на дежурство и сказал, что Люся вежли рожать. Она быстро разродится, произнес он. В прошлый раз было так. Его глаза ярко блестели. Как ни странно, вторые роды оказались затяжными. Я заставляла себя думать о работе, заполняла медкарты, готовила их к утреннему обходу, но. Каждый раз, когда в Сестринской звонил телефон, кидалась к нему. Утро уже занималась за окнами, когда Пол снова пришел ко мне. ей пришлось нелегко», — сказал он, под глазами у него залегли черные круги. «Бет, это девочка. Родилась девочка». «Девочка», — тупо повторила я. Он протянул руки ко мне. Через его плечо я видела тележку с лекарствами, сегодня была моя очередь развозить их, — Красные синие пластиковые баночки выстроились рядами. Мне показалось, что из здания откачали воздух, а в родильное отделение выше этажом в прозрачную кроватку положили бомбу, завернутую в розовое одеяльце. «Девочка...» «Еще раз повторяю я...» «И тут мы прижались друг к другу и смочили шеи друг друга слезами, толком не понимая, это были слезы горести или радости, и те и другие смешались. «Пойдем, ты посмотришь на нее...» Я затрясла головой и схватила за ручки тележки с лекарствами. Люси нужен отдых. Всего на минутку, прошу тебя. Лучше это сделать сразу. Я хочу, чтобы все было хорошо, Бет. Не надо, чтобы какая-то тень нависла на дне. Она всего лишь ребенок. Ну да. Злая волшебница пришла на Кристину и наложила на девочку проклятие. Вот чего они боятся в глубине души. Конечно, они хотят заручиться моим благословением. Люся улыбнулась усталой улыбкой и протянула розового младенца, который спал у нее на руках. «Познакомься с Флорой», — сказала она. Я взяла живое тепло в руки. «Здравствуй, Флора», — прошептала я. И, конечно, никакая это не бомба, а младенец, обессилевший после тягости рождения. «Будь счастлива, Флора, будь счастлива». Когда они втроем покидали больницу, я стояла на крыльце и махала им а потом вернулась к своим заботам, мелким делам. Напоить среди ночи лежащего больного, расправить скомканные простыни, вынести судно, чтобы поддержать гигиену и спасти человеческое достоинство. И когда я приехала домой после смены, вставала алая заря, и я представила себе, сзади сидит Кармал, мы вместе могли бы возвращаться домой. Вернется ли она? Нет, не в этот раз. Так когда же? Я бросила ключи в медное блюдо у входа и мельком взглянула на себя в зеркало. Волосы — короткий боб, деловая стрижка соответствует профессии медсестры. Лицо более худое, чем прежде. Деньги, которые я теперь зарабатывала, позволили мне заняться домом. Я купила краски и покрасила стены на первом этаже в теплый дынный цвет. Ей понравится этот цвет. Наверху, в комнате Кармал я вписала на карту имя Флора ярким фломастером. «Джек, Флора, Грэм». Новые имена на карте, и я отметила про себя, как разветвляется, усложняется, преобразуется схема по мере того, как вбирают в себя новых людей и новые места. Я глядела комнату, вспомнила свою спальню в родительском доме. Каждый вечер, отправляясь спать, я останавливалась на лестничной площадке возле комнаты «Кармал». Обычно я не открываю дверь, но иногда захожу и рассматриваю ее одеяло, ее сложенные футболки, ее рисунки, ее книги, нежно глажу их. Я разворачиваю паперосную бумагу и смотрю на новые красные туфли. «Раз они со мной, она не может уйти от меня навсегда».